В конце концов, решив, что это галлюцинация, я отошла от двери и немного посидела, пока не улеглась паника. Тогда я вернулась посмотреть, здесь ли оно ещё. Оно было здесь, но переместилось дальше в полумрак, на край конуса света. В течение всего оставшегося вечера я держалась подальше от той двери, а на следующий день уехала. Я никому об этом не рассказывала. Раньше, перечисляя пристрастия НЛО, мы приводили случаи, когда они зависали над атомными реакторами. Описывая форму НЛО, появлявшуюся в середине 1980-х годов над комплексом атомных реакторов «Индиан Пойнт» в Бучанане, США, штат Нью-Йорк, мы отложили до удобного момента одну подробность тех событий. Так вот, не только летающие объекты, похожие на бумеранги и стаканчики для мороженого, беспокоили научный и военный персонал атомного комплекса. По ночам люди видели, как какие-то небольшие живые существа входили и выходили прямо через стенки атомного реактора. Охранники говорили агентам ФБР, расследовавшим эти чудеса, «Мы знаем об этих живых существах из космоса и не хотим стрелять в них». Что делали эти «космические существа» в кавычках в пекле атомного реактора? Заправлялись энергии ядерной реакции? И космические ли это существа? Может быть, ядерный реактор для них – открытая дверь между мирами? Часто встреча с аналоги со странными существами бывает увязана с множеством столь же непонятных и абсурдных с обычной точки зрения явлений. Все вместе это входит в жизнь очевидцев, вступавших в однажды в контакт с неизвестными силами. Например, в ноябре 1966 года такие события в жизни миссис Баттлер, жительницы Авантона, США, штат Миннесота, начались с простого наблюдения за яркими танцующими в ночном небе огнями, ставшими в Авантоне привычным зрелищем. Она и ее подруга стояли, смотрели на этот танец, и внезапно один из огней быстро приблизился к тому месту, где они находились. Необычный куполообразный объект завис над землёй и вспыхнел разноцветными огнями. Вдруг приятельница миссис Батлер издала приглушённый крик и, войдя в транс, упала на колени. Миссис Батлер хотела броситься к ней на помощь, но не смогла пошевелиться и даже поднять голову. Странный напыщенный металлический голос, приводя её в ужас, зазвучал через уста коленопреклонённой подруги. Какой у вас цикл времени? Оправившись от удивления, миссис Батлер стала объяснять про часы, минуты, дни и секунды. Сколько длится день и сколько длится ночь, последовал снова вопрос. Женщина стала рассказывать про длительность дня и ночи. Так последовало ещё несколько подобных вопросов, и после этого вторая женщина очнулась от своего транса и сказала: "Ставая, я рада, что это кончилось". Объект набрал высоту и исчез. Позднее, когда женщины пытались кому-то рассказать про этот случай, на них навалилась сильная слепящая головная боль, а потом последовали другие странные события. В конце мая 1967 года в дом Батлеров стал наведываться военный офицер, назвавшийся Ричардом Френчем, и расспрашивать о том случае с Анало. Впечатляли оливковый цвет его кожи и резкая черты лица, а ещё чёрные и очень длинные, очень странные для офицера волосы. Он превосходно говорил по-английски, производил впечатление хорошо образованного человека. Элегантный серый костюм, белая рубашка, чёрный галстук. Всё на нём каждый раз было совершенно новым, с иголочки. Вот только проявлял иногда совершенно детское неумение в обращении с самыми обычными вещами. Например, овсяную кашу вместо того, чтобы есть ложкой, пытался выпить, чем немало удивил миссис Батлер. Пришлось показывать ему, как нужно обращаться с ложкой. Может, миссис Батлер стала наводить справки об этом странном офицере, узнал, где он берёт на прокат свой мустанг и где служит. Но оказалось, что настоящий Ричард Френч, служивший на авиабазе в Миннесоте, по внешности даже отдалённо не напоминал странного гостя. С того времени, как это выяснилось, странный военный фолк больше не появлялся.